Не могло такого быть. С какого перепугу Дмитрий Донской велел бы строить Кремль, главную крепость княжества, под такими холмами, фактически под горой? Вот тут бы, где я стою, и возвел на страх всему татаро-монгольскому Игу. Да и Брежнев не с молодых лет в благодушном маразме пребывал. Во всем мире помпезные телевышки ставят на холмах, если уж те случились в столице. Нет, странно это... Бросив гадать, я подошел к смотровой трубе. Интересно, это какой тип? Бывают такие, где блокируется движение, пока не бросишь монетку. Смотри себе в одну точку, пока не надоест. А есть и более суровые. Там сама подзорная труба перекрывается изнутри заслонкой. Эта труба оказалась совершенно бесплатной. В ней даже щели для монетки не было предусмотрено. Я приник к окуляру и стал жадно обозревать город. Кремль. Вроде бы совершенно обычный. Так, что там у нас на башнях, ну-ка, ну-ка, ну-ка? Звезды красные, рубиновые. Что ж, начинает вырисовываться рабочая гипотеза. Я поискал государственный флаг, и гипотеза была стерта. Бело-синий-красный. Бесик, как запоминают цвета полос ленивые школьники. Никаких красных полотнищ с серпами и молотами». Даже жаль. Я уж было решил, что оказался в какой-то коммунистической утопии, выжившей вопреки всей исторической логике. Так, смотрим дальше. Манежная площадь. Это что же она у нас вся зелененькая? С цветниками и зонтиками летних кафе. И это в самом центре города? Так, так. Где у нас, ну, допустим, памятник Петру Первому, бывший при рождении памятником Колумбу? Я поводил трубой по Москва-реке и ничего ужасного не обнаружил. «А где шашлык?» Я нашел Тишинскую площадь и даже на мгновение оторвался от окуляра, чтобы посмотреть в небо и с чувством сказать «Спасибо тебе, Господи!» Эта Москва явно начинала мне нравиться. Мой взгляд жадно бегал по знакомым с детства московским улицам. Вот большой театр, все в порядке. Вот Сум тоже. Нет, не тоже. Верхний этаж, все сплошное стекло, что-то вроде ресторана с обзорной площадкой. Василий Блаженный на месте. А это что за церковь? Явно старая. Но в моем мире на месте этой церкви какое-то уродливое министерство. Нет, так я далеко не уйду. Я перестал искать какие-то знаковые здания, а стал разглядывать центральные улицы. Вскоре выявились основные отличия. Больше старых зданий. И церквей, и дворцов, и просто старинных домов в центре. Но немало и того, что принято называть сталинской архитектурой. Новостройки, если есть, то вписаны в общий ансамбль. При этом окраины, в общем-то, не сильно изменились. Полным-полно спальных районов с простенькими панельными домами. Разве что зелени побольше и с дорогами получше. Всюду какие-то крошечные парки и неожиданные развязки. Не то чтобы нью-йоркского размаха, но солидные. Машин много, пробок меньше. Очень часто попадаются бульвары и пешеходные улочки. В общем, на воплощение коммунистической мечты не тянет, но в целом очень симпатично. Вздохнув, я отпустил трубу. Достал сигарет и закурил. Как-то нескладно. Что мы все-таки будем делать с холмом? Город, который я видел, словно бы игнорировал вздыбившийся почти в центре холм. Вздыбившийся? Я снова приник к окуляру и стал изучать окрестности холма. Да, так оно и было. Холм, на котором я стоял, был словно выдвинут из земли чудовищной силой. Выдвинут, вырван, выброшен вверх. И относительно недавно город залечил раны, оборванные улицы либо изогнулись, обходя преграду, либо закончились в явно непредусмотренных архитектором местах. Даже было заметно, что какие-то здания вблизи холма отреставрированы, а другие слишком новые, построенные уже после катаклизма. На месте руин? Вероятно, да. А речушка, протекающая под холмом, Яуза? Нет, расстояние не то. Видимо, в моем мире этой реки нет совсем. Землетрясение, сказал я. Наверное. В том-то и дело, что наверное... Не слыхал я про землетрясение такой силы, чтобы поднять из земли такой огромный участок, а опоясать его оврагом, пустить новую реку по периметру. Может быть, градостроители тренировались, готовились к переносу сибирских рек на юг, вот и соорудили в центре Москвы парк. Тоже гипотеза, ничуть не хуже других. Все, дальше гадать непродуктивно, надо спускаться с холма, очевидно, по дороге. Идти в город и там уже выяснять, куда я попал и что здесь происходит. Но топать с холма пешком мне не пришлось. С шоссе донеслось натужное гудение мотора. Через минуту к площадке из-за деревьев, скрывающих поворот, выкатил автобус. Короткий, двухдверный, при этом с высоким салоном и огромным на всю кабину водителя, так чтобы было видно даже его ноги на педалях, лобовым стеклом. Модель совершенно незнакомая, но в целом дизайн автобуса зализанный, старомодный, какой-то русский. Не знаю, почему я так решил, но как отличаешь обычно стиль французских автомобилей от немецких, японских от американских, так и здесь было что-то беззвучно-сигналищее. Я свой, местный, здесь сделан. Кстати, из всех наших машин такое ощущение своего у меня вызывали разве что Нива и Победа. Автобус плавно остановился напротив площадки. Открылись двери, вышли с десяток человек. На этот раз негров не было, все русские или, по крайней мере, европейцы. Каждый словно считал своим долгом, вежливо мне улыбнуться, а старичок с тростью и в костюме слегка прикоснулся к светлой соломенной шляпе. Шляпа меня доконала. Не принято в Москве носить соломенные шляпы, даже в жару, даже старичкам. И если они еще... Не впали в маразм. Еще у всех были в руках букетики. У некоторых розы, у других гвоздики и тюльпаны. И все букетики из четного количества цветов. Куда же они направляются? Что там на вершине холма, куда я не удосужился подняться? Кладбище? Мемориал? Усыпальница местного вождя? Автобус очень негромко, вежливо прогудел. Водитель из-за своего стекла помахал мне рукой. Едешь? Оставив сомнение, я быстро поднялся в автобус. Салон был абсолютно пуст. Видимо, все ехали до этой площадки, чтобы потом через лес пойти куда-то с цветами. Я прошел по салону. Опять же, все как-то немного стромодно, характерно для мира, который на 35 лет нас опережает, но при этом все уютно и хорошо. Потертая, но чистая и нигде не прорванная или порезная обивка кресел из коричневого кожзаменителя, пузатые плафоны на потолке, ярко сверкающие медные таблички, места для детей, места для инвалидов, места для дам в положении, места для уставших. Табличка продам в положении окончательно убедила меня, что дело не в победе коммунизма на одной шестой части света. А вот табличка про места для уставших снова заставила сомневаться. «Черт возьми, что это за мир?» «В тетрадке, которую я бегло пролистал перед выходом, среди пяти обитаемых миров ничего подобного не было. Земля-2 — моя земля». Земля-3, там расположен Ким Гим, и тысячи других городов-государств, там нет нефти и развитие техники, заторможено. Земля-4 антик, очень странный мир, как будто есть не странные. Вот уже тысячи лет застывший на античном уровне развития, зато выработавший уровень античности до предела, до блистательного уровня, до гениальных в своей простоте механизмов, Странных общественных взаимоотношений. Рабство разрешено, но у рабов есть законное право на восстание, которое можно реализовать два раза в году. Бунтовщикам будет выдано оружие и дана возможность начать бунт. У власти останется возможность защищаться. Земля 4. Жесткая теократия, какая-то извращенная, слегка болезненная версия христианства. Развитые биотехнологии при подчеркнутом игнорировании электричества. Власти знают про функционалов и пытаются их выслеживать. Земля-5, мир в целом дружелюбный и симпатичный по развитию, даже опережающий кимгим и близкий к выходу в космос, но с одной единственной особенностью, превративший социальный строй в хитрый ребус. Сексуальное влечение у местных возникает лишь раз в году, весной, как у животных. Так на что же я напоролся? На Аркан или на Землю первую? Я остановился у кабины водителя. Со стороны пассажиров ее отделяла невысокая стеклянная перегородочка, над которой виднелась коротко стриженная голова. Водитель на меня не оглядывался, внимательно следил за дорогой. Кстати, ехали мы не вниз. Ехали мы спирально вверх по холму, медленно его огибая. Сейчас мы были где-то в районе Садового. Проехали бы мимо Склифа. На стекле, отгораживающем кабину, как я и рассчитывал, оказалось несколько табличек. Одна медная, завода-изготовителя. Из нее следовало, что я еду в автобусе марки «ЩАЗ», выпущенном на Щукинском автомобильном заводе в 1968 году. Ничего себе! Такая древность, а поддерживают в хорошем состоянии. Еще из двух листков, закрепленных в пластиковых держателях, я прочитал правила пользования автобусом. Почти ничего необычного, кроме немного витиеватого тона и первой фразы. «Дорогие пассажиры, в автобусах Москвы считается хорошим тоном по возможности оплачивать свой проезд». И рассмотрел карту-схему движения «Маршрут памятный». Москва на ней, к сожалению, была представлена лишь фрагментом. Но теперь я знал, что нахожусь на холме подозрительно ровных очертаний. Словно воткнули в землю гигантский циркуль и прочертили, пробороздили в земле половинку круга диаметром в 4 километра. Моя башня стояла совсем рядом с той точкой, где крепился бы этот циркуль. Привычные в целом московские улицы изгибались вокруг холма, будто в сетку из мягкой проволоки уронили тяжелое ядро, порвавшее и искривившее все вокруг себя. Холм был весь заштрихован зеленым и подписан «Холм памяти». Тут что-то произошло. Совсем недавно. Я повнимательнее глянул на проносящиеся слева от автобуса деревья. Максимум полвека назад произошел катаклизм, после которого этот холм засадили деревьями и создали парк. В память жертв? Похоже. Автобус тем временем миновал еще две обзорные площадки, на которых никого не оказалось. Водитель каждый раз поглядывал на меня, но я качал головой. Дорога, судя по карте, должна была свернуть в лес и привести меня обратно, почти к самой башне. Там на основании полукруга находилась конечная точка маршрута. И, видимо, еще одна обзорная площадка, ориентированная куда-то в сторону Преображенской площади. Все так и получилось. Автобус свернул, некоторое время мчался по дороге через парк. Ветви деревьев почти смыкались над головой. Навстречу нам проехал еще один точно такой же автобус, набитый битком. Водители просигналили друг другу. А потом автобус выскочил на обзорную площадку. Большую, не читая, первой, выложенную каменными плитами. Тут были и навесы от солнца, и автостоянка, два автобуса, десяток легковушек, и ресторанчик со столиками внутри и на улице, и небольшая деревянная часовенка легкая, светлая, с сияющим позолотой крестом. И высокая стела красного гранита на самом краю обрыва, рядом с кирпичными руинами какого-то маленького здания. На черной плите перед Стеллой пестрым красочным ворохом лежали цветы. «Приехали», — глуша мотор, — сказал водитель. «Стоянка полчаса, если спешите, вон тот синенький скоро поедет». Он улыбнулся белозубой улыбкой здорового, никогда не курившего, регулярно чистящего зубы и посещающего стоматолога человека. «Мой ровесник», — Кажется, чуть простоватым, но симпатичным человеком. На руке обручальное кольцо, закруглый циферблат спидометра, заткнута маленькое цветное фото женщины с ребенком на руках. Спасибо, от души поблагодарил я. Я тут побуду некоторое время. Выйдя из автобуса, я тут же двинулся к монументу, а точнее к кирпичным руинам. Что-то они мне напоминали, что-то до боли знакомое.